Глава четырнадцатая Ты о чём? продолжал хмуриться Стас. Прекрати. Мне и на сказаний, и хитровывертов от Гаврона хватило, воскликнула ей и ткнула пальцем ему в грудь. Если бы ты не вспомнил, кто ты, с чего бы Катона тебя наговаривать? О чём другом? Стас усмехнулся, хотя глаза его по-прежнему были ледяными и мрачными. как минимум о том что я хотел с него шкуру снять в наве и снял бы если б синегат не улизнул неужели ошиблась а мысль показалась мне такой логичной я себя даже агаты кристи почувствовала я громко выдохнула разочарование и вдруг заметила ехидство поблескивающее из мрака зрачков врешь ты вспомнил почему мне сразу не сказал когда вернулся зачем? Вновь усмехнулся Стас и вдруг стал серьёзным. Почти таким же, как его альтер-эго, разве что без корона. «По-твоему, нормально?» Сходу девушке, которая понравилась, говорить. «Привет, милая, я Кощей. Не пугайся, я белый и пушистый. Когда аспидов не строю и мертвецов не гоняю». «Я же и так твою суть увидела», — пробормотала я. и была в таком восторге, что предпочла головой в канаву, чем со мной здороваться. Но ты всё равно пришёл. Поблагодарить. А ты думала, зачем? Я покраснела и насупилась. А потом мне надоело. Так, мне всё равно, что там и как. Я пришла тебе сказать главное. Появился некий аудитор света с неограниченными полномочиями, который будет всё проверять. Найф вашу. «Ходы-выходы. Всё ли в порядке?» «И если что не так...» Я глянула в его синие глаза, которые, словно кромка айсберга в тёплом течении, начали оттаивать. «В общем, тебе грозит опасность. И не надо смеяться, и всё в шутку переводить. Я это из кота вытряхнула так, что он обиделся». Стас изменился в лице. «Это немного меняет дело». «Спасибо за инфу». У меня будто гора с плеч упала. Как хорошо, когда не надо больше лгать и изворачиваться. Прямо говорить — просто благословение какое-то. Я взглянула на небо. Облако над нами было похоже на доброго бегемота. Не знаю, что это значило, но явно не кошмар и ужас. Астас задумался. «Ты как увидела то, что я не совсем тот, кем выгляжу?» Я пожала плечами. Говорон мне дар выдал, видеть суть. Ясно. Но я мысли, как он, читать не умею. А он, значит, умеет. Стас задумался, потом глянул на меня. Ева, я тебя услышал насчёт «у нас ничего не будет». Поговорить в спокойном месте, к примеру, в нашей чайной. Входит в это ничего? Или оно вне рамок допустимого? А говорили, что Кащей абьюзер. Тоже врали. подумалось мне. Можно и поговорить, согласилась я. Стас потянулся рукой к моей, но тут же резко убрал, засунул в карман. И чтобы сгладить неловкость, я пошла в сторону Яги Первой, зная, что он идёт за мной. Остановилась только у дверей и посмотрела на вывеску. И это тоже не случайно? «Выходит, так. Сестра придумала?» «Нет, я». Стас достал ключи и открыл стеклянную дверь. «Показалось символичным. Название микрорайону тоже придумал я. По картам был просто тридцать девятый километр. С моей подачи вышло. Три девятая миля», — договорила я. «То есть ты всё-таки чувствовал что-то?» Он пожал плечами. и, открыв передо мной дверь, пропустил первый в пахнущую травами полутьму. Теперь интерьер показался мне ещё более мистичным. Я обернулась. «А кто интерьер проектировал?» «Тоже я». «Очень клёвый», — призналась я. «У тебя талант». Стас включил свету прилавка и налил воду в электрический чайник. Мистика исчезла, уют остался. Я смотрелась, чувствуя себя внезапно причастной к сказочному таинству. Мысли мои ли дело? С Кащеем чай пить? «Просто я умею слышать материалы», — сказал после паузы он. «И пространство. Каждое требует своего. Дерево, пластик, металл, камень. Всё всегда должно быть на своём месте. Всегда считал, что это просто чуйка». Он казался отстранённым, задумчиво смотрел на стены и привычные, наверное, предметы, словно они были ему в новинку. Я присела на барный стул у стойки. «А там, на той стороне, ты тоже пространство почувствовал?» Стас бросил на меня долгий взгляд. «Не сразу». Пауза наполнилась звуками шумящего чайника. «Когда за тебя испугался...» Тогда и включилась. За меня? Я даже растерялась. А кожа от эмоций покрылась мурашками. Словно доводы моего разума не имели никакого значения для того, что я чувствовала. Угу. Внезапно я понял, как будто просто знал, что та водяная тварь — реальная, и что живой из лап водяного тебе не вырваться. Самым безобидным, что он мог с тобой сделать, было утопить. «А что ещё?» — я похолодела. «Тебе не надо знать». Лицо Стаса вновь стало каменным, затем он добавил, глядя в пустоту. «Людям действительно нечего на острове делать». «Да», — ошеломлённая выдохнула я. Стас вновь будто ужев посмотрел на меня. «И с этим как раз проблема». «Какая?» Всё-таки его взгляд такой разный, завораживал. Стас оперся локтями о стойку, приблизившись ко мне. Крупный чиновник положил на него глаз. Особняк, парк развлечений и небольшой кусочек для людей. Моя фирма уже начала работать над проектом. Как? Только с этим условием городские власти мне выдали разрешение на строительство ЖК. Но это же невозможно. Богатырь, светлый аудитор, он ведь... Слова не хотели складываться во фразы. «За это и убить тебя может!» Стас усмехнулся, повертел своими запястьями, будто проверял, работают ли. «Согласно легенде, я бессмертный, даже если это не касается конкретно этой тушки. И я вдруг со страхом поняла, что в царстве мёртвых он тоже может стать мёртвым. Ведь бессмертным может быть только тот, кто не может умереть. Например, тот, кто уже умер. Меня слегка замутило. Стас поставил передо мной крошечную чашку из японского фарфора, тёмно-синюю, с розовой рыбкой на дне. Запахло молочным улуном. Я осторожно отхлебнула. А Стас спросил. Отмотать кино назад с этим чиновником будет непросто. Точнее, сделать это можно только чудом. Он посмотрел прямо в глаза. «Поможете мне?» «Ты ко мне теперь на «вы»?» «Нет, я имел в виду, что мне нужна ты и Говорун. Он читает мысли, ты — посредник-медиум. Суть бюрократа-казнокрада можно не рассматривать. Всё и так понятно. Уверенным можно детей пугать». А я думала, что меня сегодня уже было ничем не поразить. «Однако же...» «Но Говорун исчез», — сказала я. «Прикажешь — вернётся», — спокойно ответил Стас. «С чего бы?» Он отпил из своей крошечной чашечки, похожей на пиалу. «Если ты рассказала правду про то, что вытряхнула изговору на сведения, это значит одно — ты одолела его, и он тебе будет служить». «Да нет», — недоверчиво протянула я. На вопросы про меня он не стал отвечать, просто взял и растворился. «Повыделываться для него святое». хмыкнул Стас и снова отпил чаю. «Ничего, привыкнет. Даже нечисть должна адаптироваться». Со звоном колокольчика распахнулась дверь и вошла Гая. «И кто же она?» Мой палец потянулся к колбу над переносицей.